Аннотация. Роман «Наталья Азуле, удостоенный в 2015 году престижной премии Медичи, заключает историю жизни великого трагика Жана Рассина (годы жизни 1639–1699) в рамку современной истории любовного разрыва, превращая так называемого школьного классика в исповедника рассказчицы и ее так называемого брата по несчастью.